Глава четвертая. Мальчишник Флойда. Снова Канкун, Мексика. Днем раньше. У Дворецки имелась веская причина отсутствовать в Исландии, которая сгодилась бы не только для суда любой инстанции, но даже для записки школьному учителю. На самом деле причин было несколько. Первое. Его хозяин и друг поручил ему выполнить спасательную операцию, обернувшуюся ловушкой. Вторая. Если раньше его сестре грозила выдуманная опасность, то сейчас угроза стала вполне реальной. И третье. В данный момент его гоняли по залу театра в Мексике тысячи болельщиков рестлинга, весьма походившие на зомби, правда без гниющих конечностей. В разделе развлечений журнала, полученного на борту самолета, Дворецкий прочел, что последним писком моды в прошлом году считались вампиры, но теперь их потеснили зомби. И они определенно здесь – подумал Дворецкий, и их слишком много. Строго говоря, бродивших по залу обезумевших людей нельзя было назвать зомби. Они, несомненно, подверглись гипнозу, но в зомби не превратились. Общепринятое определение зомби – оживший труп со склонностью к поеданию человеческих мозгов. Загипнотизированные фанаты продолжали жить и здравствовать, и не проявляли ни малейшего желания не только попробовать чьи-то мозги, но даже их понюхать. Они наступали по проходам со всех сторон, отрезав все возможные пути к спасению и вынудили дворецки отступить к разрушенному рингу и подняться на площадку. Данный маневр вряд ли бы попал в первую сотню предпочтительных вариантов действия, но в сложившейся ситуации любое действие, обеспечивающее несколько лишних ударов сердца, было предпочтительнее, чем торчать столбом, смирившись со своей судьбой. Дворецкий шлепнул сестру по бедру, что не составило ни малейшего труда, поскольку он нес ее на плече. «Эй!» – недовольно воскликнула она. «За что?» «Я просто проверяю твое душевное состояние». «Я в порядке, понял? Что-то случилось с головой. Я помню Элфи и всех других подземных жителей». «Вспомнила все», – догадался Дворецкий. Неожиданная встреча с гипнотизером из волшебного народца, словно дождем, оросила семена памяти в сознании сестры, и они мгновенно проросли и воскресили воспоминания. «Вполне возможно, — решил он, — что сила цепной реакции в мозгу стерла результаты гипноза». «Драться можешь?» Джульетта, качнув ногами, спрыгнула на пол и мгновенно приняла боевую стойку. «Гораздо лучше тебя, старик!» Дворецкий поморщился. Наличие сестры на 20 лет младше приручает терпеливо сносить замечания, граничащие с возрастной дискриминацией. «Внутри я не настолько стар, как снаружи, — «И это тебе прекрасно известно. Волшебный народец, о существовании которого ты только что вспомнила, подверг меня капитальному ремонту, омолодил лет на 15 и обеспечил защиту из кивлара на грудь. Поэтому я могу постоять за себя и за тебя при необходимости». Не прекращая перерекаться, они машинально развернулись, оказавшись спина к спине и прикрыв друг друга. Дворецкий своим ворчанием дал сестре понять, что не теряет надежды выбраться отсюда. Джульетта, огрызаясь, показывала старшему брату, что пока они вместе, ей ничего не страшно. Эти невысказанные сообщения соответствовали действительности лишь отчасти, но, по крайней мере, немного успокаивали. Загипнотизированные фанаты рестлинга не смогли сходу забраться на подмостки и забили телами первые ряды вокруг ринга. Последовавшие за ними лезли прямо по телам. Когда кому-нибудь удавалось подняться наверх, Дворецкий сбрасывал ее или его, по возможности, осторожно. Джульетта не отличалась добротой, и первый ее бросок завершился отчетливо прозвучавшим с хрустом костей. «Полегче, сестренка. Они ни в чем не виноваты, просто лишились мозгов». «Ой, прости», — отозвалась Джульетта далеким от и нетоном, и ударила основанием ладони в солнечное сплетение женщину, до гипноза, вероятно, являвшейся заботливой мамашей. Дворецкий вздохнул. «Делай вот так», — терпеливо объяснил он. «Показываю. Поднимаешь и просто заставляешь катиться по головам товарищей». Он несколько раз выполнил прием, дабы Джульетта его лучше усвоила. Она отбросила в толпу истекающего слюной подростка. «Так лучше?» «Гораздо!» Дворецкий показал большим пальцем на экран над головой. «Эта тварь загипнотизировала всех, кто смотрел ей в глаза и слышал голос. Они нападают на нас не по собственной воле». Джульетта уже хотела поднять взгляд, Но вовремя остановилось. На экране по-прежнему горели красные глаза, а льющийся из динамиков мягкий завораживающий голос теплым медом обволакивал толпу и обещал каждому, что все будет хорошо, стоит лишь убить принцессу и медведя. Выполнить это несложное дело, и все мечты сбудутся. Голос действовал и на обоих дворецки, отчего наносить точные удары им становилось немного труднее, но без зрительного контакта контролировать их действия было невозможно толпа напирала и площадка грозила обрушиться в любую секунду надо заставить этого парня заткнуться попытался перекричать становившийся все громче стоны загипнотизированной толпы Дворецкий. сумеешь добраться до экрана Джульетта, прищурившись определила на глаз высоту дотянусь до фермы если ты меня подсадишь дворецкий похлопал по широкому плечу прошу на борт сестренка секундочку Отозвалась Джульетта и одним ударом ноги по голове разделалась с бородатым ковбоем. Потом с легкостью обезьянки забралась на Дворецкий и встала ему на плечи. «Отлично, поднимай!» Дворецкий крякнул, что любой член семьи расценил бы как «погоди минутку», и врезал по горлу одному из группы разогрева, заодно сбив с ног другого. Балансирующая на плечах сестра ему нисколько не помешала. «Так это ж были близнецы!» – дошло до него. «И одеты оба сумчатыми дьяволами!» «Самая странная драка из всех, в каких мне приходилось участвовать. А я даже с троллями дрался». «Поехали!» — скомандовал он Джульетте, уклонившись от удара мужчины в костюме хот-дога, и пощекотал сестре пятки. «Можешь меня поднять?» — спросила та, удерживая равновесие с легкостью олимпийской чемпионки по гимнастике, которая, возможно, и стала бы, не опаздывая она регулярно на утренние тренировки. «Конечно могу». Рявкнул Дворецкий, имевший все шансы стать олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, не сражаясь он с гоблинами в подземной лаборатории, когда проходили последние отборочные соревнования. Он вдохнул через нос, сосредоточился и, выпустив энергию, подобно взрыву, издав рычание, вполне уместное для фильма «Портрозана», подкинул младшую сестру на 6 метров к металлической ферме, поддерживавшей экран и пару конических динамиков. Проверять, сумела ли Джульетта ухватиться за балку, было некогда, ибо зомби образовали из тел наклонный пантус, и канкунские фанаты рестлинга хлынули на сцену с твердым намерением предать дворецкий медленной и мучительной смерти. Тут бы самое время провести в действие реактивный летательный аппарат, который Дворецкий часто носил под курткой. Но в связи с отсутствием не только аппарата, но и куртки, гигант решил сделать оборону более агрессивной, дабы выиграть для себя и Джульетты еще несколько секунд. Он шагнул навстречу толпе и немного адаптированным приемом тай повалил передние ряды нападавших на задние, предоставив загипнотизированным болельщикам покорять гору из тел. Все шло чудесно в течение примерно полуминуты, пока не обрушилась половина сцены и бесчувственные тела не скатились, образовав очень удобную наклонную плоскость, по которой на площадку полезли остальные фанаты. Раненые, казалось, не чувствовали боли, Мгновенно вскакивали на ноги, некоторые ходили на вывихнутых или даже на сломанных ногах. Сцену захлестывало гудение, выражавшее единственную, оставшуюся в порабощенных мозгах мысль. «Убить бешеного медведя!» Безнадежно, подумал Дворецкий впервые в жизни. «Абсолютно безнадежно. Как он не сопротивлялся, продолжавшая наседать толпа, в конце концов повалила его. Чья-то жирная спина прижалась к лицу, в щиколотку впились чьи-то зубы. На него градом посыпались удары, но, к счастью, слабые и неточные. «Меня раздавят», — подумал Дворецкий. «Не забьют, а раздавят». От этой мысли легче ему не стало. Облегчение пришло с пониманием, что Джульетта наверху в полной безопасности. Дворецкий лежал на спине, как поверженный лилипутами гулливер. Он ощущал запах попкорна и пива, дезодоранта и пота. Грудь сдавила, дышать удавалось с трудом. Кто-то почему-то пытался снять с его ноги ботинок, и вдруг гигант лишился возможности шевелиться, стал узником чистого веса тел. Артемис один. У Джильеты хватит ума стать его телохранителем вместо меня. Недостаток кислорода окрасил мир в черный цвет, и дворецкий смог только высунуть руку из массы тел и пошевелить пальцами, прощаясь с сестрой. Кто-то укусил его за большой палец. Потом он исчез под грудой тел, а тварь на экране... Расхохоталась. Джульетта зацепилась двумя пальцами левой руки за нижнюю кромку фермы и так напрягла мышцы, что едва не почувствовала собственной отпечатки пальцев. 95% населения Земли не способны удерживать двумя пальцами вес своего тела. Большинству смертных необходимо ухватиться обеими руками, притом провисят они не больше минуты а изрядный процент людей способны удерживать себя на весу только при помощи лебедки и пары дрессированных тяжеловозов. Но Джульетта была дворецки и обучалась в странствующей академии телохранителей «Мадам Ко», где целый семестр был посвящен изучению векторов веса тела. В случае крайней нужды Джульетта могла висеть даже на одном пальце ноги, сколь угодно долго, пока какой-нибудь проказник не пощекочет ее в чувствительное место под ребрами – Но одно дело просто висеть на высоте, а совсем другое подняться. К счастью, мадам Ко посвятила несколько семинаров и этому вопросу. Нельзя сказать, что это просто. Джульетте казалось, будто мышцы закричали, когда она схватилась за кромку второй рукой и, подтянувшись, забралась на стрелу. В другой ситуации она выждала бы несколько секунд, пока не уймется сердцебиение, но краем глаза заметила, что толпа фанатов рестлинга вот-вот поглотит брата и решила не тратить время на неторопливое восстановление сил. Джульетта вскочила на ноги и побежала по балке с легкостью гимнастки. Причем хорошей гимнастки, не из числа тех, кто падает со снаряда, набивая шишки, как то произошло с загипнотизированной девушкой-светотехником, пытавшейся помешать ей добраться до экрана. Нефритовая принцесса поморщилась. «Ой, Арлина, а сейчас тебе будет больно?» Орлина ничего не ответила, если не считать ответом побагровевшее лицо и отчаянные взмахи руками перед падением с фермы. Джульетта понимала, что нехорошо улыбаться, когда полет девушки был к самым комичным образом прерван группкой мужчин, надвигавшихся на брата, но не смогла держаться. Ее улыбка погасла, когда она увидела, что Дворецкий буквально погребен под массой тел. К ней приближался еще один осветитель, чуть-чуть умнее, чем его предшественница, поскольку он догадался оседлать стрелу и скрестить лодыжки. Медленно продвигаясь к Джульете, он молотил по балке огромным разводным ключом, издавая жуткий грохот и высекая снопы искр. Джульетта приноровилась к его ритму, поставила ногу ему на голову и перешагнула беднягу словно камень посреди ручья. Она не стала сбрасывать мужчину с балки – Даже если он сумеет развернуться, то остановить ее все равно уже не успеет. А на памяти у него на лбу останется красивый синяк, о происхождении которого он, несомненно, задумается, когда придет в себя. Экран, забранный в коробку из металлических труб, находился прямо перед ней, и красные горящие глаза на черном фоне, казалось, излучали только ненависть. Или этот парень явился с затянувшейся вечеринки. «Стой, где стоишь, Жульетта Дворецкий!» произнесла тварь, а Джульетте почудился голос инструктора Кристиана Варли Пенроуза из Академии Мадам Ко. Единственного человека, помимо брата, кого она когда-либо считала ровней по физической подготовке. «Некоторыми студентами я горжусь», говорил Кристиан тоном диктора BBC. «А ты приводишь меня в отчаяние. Что это за прием?» А Джульетта неизменно отвечала. «Я придумал его сама, учитель». «Придумала? Придумала?» «Значит, плохо думала!» Джульетта надувала губы и ворчала про себя. Им мог бы гордиться сам Брюсли. А теперь Кристиан Варли Пенроуз словно напрямую подключился к ее мозгу. «Стой, где стоишь!» — повторил голос. «А теперь можешь потерять равновесие и упасть на сцену!» Джульетта почувствовала, как голос завладевает ее решимостью и начинает выкручивать ее, будто мокрое полотенце. «Не смотри!» «Не слушай!» Но она смотрела и слушала, и коварной магии хватило всего секунды, чтобы запустить пару щупалец ей в мозг. Ноги замерли, словно на них надели фиксаторы. Паралич начал распространяться по телу снизу вверх. дарвит выругалась Джульетта, не до конца понимая почему. И, призвав остатки самообладания, резко взмахнула руками и всем телом бросилась на поддерживающий экран и динамики трубчатую раму. Экран растянулся, и на мгновение Джульетте, вернее, маленькому пузырьку ее разума, сохранившему здравый смысл, показалось, что он не порвется, но в следующий момент ее локоть настолько острый, что, как говорил в детстве Дворецкий, им можно открывать консервные банки сухого пайка, прорвал пластик, и неровная дыра побежала по всей длине экрана. Красные глаза тварей закатились». Джульетта, пытаясь ухватиться за звуковые и видеокабели, услышала раздраженное фырканье, и в следующее мгновение она, проскользнув в дыру на вдруг погасшем экране, уже летела вниз на бесформенную массу тел. За полсекунды до удара Джульетта успела свернуться в клубочек. Ее последней мыслью перед падением в толпу было «Надеюсь, зомби мягкие?» Надежда не оправдалась. Как только злой колдун исчез с экрана, Порабощенные им любители спорта постепенно начали приходить в себя. Косметолог на пенсии Джерри Неабалм из Сиэтла вдруг осознала, что каким-то образом добралась от заднего ряда до сцены без помощи ходильной рамы. Более того, у нее сохранились фантомные воспоминания о том, как она перепрыгнула через несколько юношей в попытке догнать прелестную девушку в борцовом костюме и вплетенным в косу камнем. Через два месяца Джерри пройдет курс восстановительной терапии в салоне своей подруги Дорой дельмар и научится вызывать эти воспоминания, чтобы наслаждаться ими на досуге. Полупрофессиональный игрок в боулинг из Лас-Вегаса, Стью Топпин по прозвищу Сыр, очнувшись, обнаружил во рту дурно пахнущую пеленку, а на футболке поперек груди нанесенный губной помадой надпись «Убей, медведя, убей». Несколько потрясенный Стью отчетливо помнил только как собирался вонзить зубы в сочный и мясистый хот-дог. Сейчас, чувствуя остаточный привкус пеленки на языке, Стью решил на время отказаться от хот-догов. Стью, конечно, об этом не подозревал, но пеленка принадлежала юному Андре Прайсу, малютке из Портленда, вдруг продемонстрировавшему скорость и ловкость доселе неслыханные для восьмимесячного ребенка. Почти все жертвы гипноза едва шевелились, и Андре, пробежав по головам зрителей, выполнил идеальное тройное сальто со стола комментатора и успел вонзить единственный зуб в большой парец Дворецкий, прежде чем телохранитель полностью исчез под грудой тел. Через несколько месяцев Андре Прайс заговорил, к сожалению, на гномьем языке, чего никак не могли знать его родители. К их немалому облегчению сын быстро владел и английским, но свой первый странный язык так и не забыл. Кроме того, позже он выяснил, что способен поджигать хворост силой мысли, хотя получалось у него это не всегда. Оглушительный многоголосый стон едва не сорвал крышу с театра, когда тысячи людей поняли, что оказались совсем не там, где им полагается быть. Чудесным образом обошлось без летальных исходов, но к тому времени, когда смазали антисептиком последний порез, насчитывалось в конечном итоге 348 переломов, более 11 тысяч рваных ран, А еще 89 человек, находившихся в истерическом состоянии, были вынуждены принять успокаивающие средства, которые, к счастью для пациентов, стоили в Мексике гораздо дешевле, чем в США. Хотя на дворе стояла эпоха любительского видео, то есть каждый зритель располагал по крайней мере одной камерой, не было снято ни единого кадра, подтверждающего факт сеанса массового гипноза. На самом деле полиция, просматривая файлы на всех конфискованных камерах и мобильных телефонах, обнаружила, что все приборы до единого возвращены в состоянии выпуска с завода. Никаких фотографий. Со временем конкунгский феномен, как прозвали этот случай, стали упоминать наряду с зоной 51 и миграцией Йети. Дворецкий обошелся без истерических припадков, возможно из-за недостатков легких воздуха для воплей. Но скорее потому, что ему приходилось попадать и в более опасные ситуации. Однажды Дворецкий в течение нескольких часов делил печную трубу в индуистском храме с тигром. Он получил сдюжину ран, но не стал дожидаться, чтобы их внесли в общий список. Джульетта же, несмотря на падение с высоты, практически не пострадала. Едва восстановив дыхание, она принялась откатывать тела с того места, где лежал ее брат. «Дворецкий!» – кричала она. «Брат, ты здесь?» Скоро показалась гладкая, как леденец голова брата. Увидев пульсирующую на виске жилу, Джульетта мгновенно поняла, что брат жив. На лице у Дворецки лежал и жевал его большой палец полуодетый пухлый малыш. Джульетта осторожно подняла ребенка, отметив, что он слишком потный для своего возраста. Дворецкий набрал полную грудь воздуха. «Спасибо, сестренка. Этот ребенок не только укусил меня за палец, но и пытался засунуть кулак в ноздрю». Малыш весело забурчал, вытер пальцы от Джульеттину косу и пополз по груди тел к истерически рыдающий и ждущий его с распростертыми объятиями дами: Я знаю, что детей положено любить. Джульетта крякнув, сняла за подтяжки сидевшего на плечах дворецкий мужчину, похожего на банкира. Но от этого воняло, и он кусался. Она крепко ухватила за плечи светловолосую даму средних лет, чью прическу покрывал толстый слой лака, отчего прятки блестели, словно лепестки лютика. «Давайте, мисс, слезайте с моего брата». «О!» — дама часто заморгала, пытаясь взять в толк, что происходит. «Меня велели поймать медведя или еще кого-то. А еще у меня был попкорн. Много попкорна. Я за него только что заплатила. Кто возместит мне убытки?» Джульетта прокатила даму по животам четверых ковбоев, одетых в одинаковые футболки с надписью «Мальчишник Флойда» под расшитыми искусственными бриллиантами-жилетами. «Это возмутительно», — проворчала дама. «Я приличная девушка. Терпеть не могу телесные запахи и липкость». Безусловно, запахов тел и липкости хватало, но большая часть объяснялась Флойдом и его мальчишникам, судя по запаху, длившимся пару недель. Это подтвердилось, когда очнулся ковбой со значком Флойд на груди. «Блин, от меня воняет хуже, чем от дохлого скунса в костюме из кожуры Бананера». «Бананера?» — мысленно удивилась Джульетта. Дворецкий повернул голову, чтобы свободней дышалось. «Нас подставили», — сказал он. «У тебя здесь есть враги?» Джульетта почувствовала, как закапали слезы. Она так волновалась, так волновалась. Старшие братья не остаются несокрушимыми вечно. «Ну ты и неудаль», — сказала она почти как Флойд. «К твоему сведению, со мной все в порядке. Я спасла тебя и всех остальных». Дворецкий осторожно раздвинул локтями двоих борцов в безвкусных костюмах из лайкры и кожаных масках. «Я потом похлопаю тебя по спине, сестренка». Он, наконец, выбрался из кучи тел, выпрямился во весь рост в середине сцены и посмотрел наверх. «Ты все разглядела?» Джульетта вскарабкалась по туловищу, встала ему на плечи, а затем, понта ради, поднялась на голову и замерла, легко сохраняя равновесие. Она стояла на одной ноге, согнув другую в колени. Теперь ей хватало времени оценить масштаб произошедшего, и она поразилась. Их окружало море смятение, стонущее и волнующееся. Сочилась кровь, трещали кости и текли слезы. Просто зона катастрофы. Люди хватались за мобильные телефоны, как за соломинки. Пожарные системы окутывали зал водяным туманом, капельком оседавшим на лице Джульетты. И все это, чтобы убить нас! прошептала она. Дворецкий поднял широкие ладони и она, как делала много раз в Дадзё Фаула, спустилась на руки брата. «Не просто убить», — возразил он. «Для этого достаточно пару раз выстрелить из нейтрино. Кто-то развлекается». Джульетта, сделав сальто, спрыгнула на сцену. «Кто?» В задней половине зала обрушилась еще одна часть сцены, вызвав новую волну криков и страданий. «Не знаю точно», — мрачно произнес телохранитель. «Но тот, кто намеревался убить нас», Хотел, чтобы Артемис остался без охраны. Дай мне только переодеться, и мы выясним, кого Артемис Фаул рассердил на этот раз».